Подтверждается и датировка этих новых пришельцев, принесших железную культуру концом эры до Рождества Христова и началом нашей эры. Несколько позднее и последние остатки западных гунов должны были окончательно оторваться от своего старого гнезда на Архоне, тогда как Южная Орда окончательно слилась с Китаем, несла военную службу в пограничных и пустынных провинциях Шэнси и Шанси, а также дала Китаю нескольких императоров. Северные гуны, оставшись в одиночестве уже по Рождеству Христову, потерпели ряд новых поражений. В 1974 году китайцы разбили их на северной границе Восточного Туркестана. В 1985 на них одновременно напали их китаизированные родичи с юга – Динлины с севера и новая гроза си с востока. Удар повторился в 1987 и 1989 годах. Раненый хан гунов едва спасся бегством, и несколько тысяч его сородичей гунов было убито – 200 тысяч перешли к Китаю, а Архон был брошен. Страница 348. Зато завязались связи западных гунов с кочевниками между Аральским и Каспийским морями, Кангюйцами и Аланами. Гуны в Европе. Мы здесь уже в обстановке дальнейшего продвижения гунов к куралу и Нижнему Поволжью определить точно хронологию этого последнего продвижения мы пока не можем отход западной орды под управлением брата хахайши ситки и восстановление им господства гунов на указанной территории относится к 30 -м годам по рождеству Христову в 36 году китайцы уже послали через восточный туркестан и через джунгарию войска которые разбили ситку сам он был убит но существование западной орды на этом не прекратилось продолжалась как мы потом видели и борьба с ними китайцев за обладание восточным Туркестаном. Победы китайского полководца Пан Чао дали даже возможность китайцам установить через долину Тарима постоянное сообщение с Персией и Парфией тремя путями шелковой торговли по северным склонам Тяньшане в бассейн Иле и кочевникам Кангюйцам и Аланам через Кашгар и Фергану, Парфию и Сирию и через Хатан, Кабул, Кашемир и Северную Индию. Но с падением младшей линии Ханьской династии в конце второго века по Рождеству Христову и с В 3 веке 265-420 годы династии Цзинь, Китай очутился в положении, близко напоминавшем положение в те же века провинции Римской империи. На всем громадном пространстве обоих материков создалось благоприятное положение для разбойничих набегов кочевников. Этим воспользовались новые кочевые племена Востока Монголии Синпи Жуан Жуани, а также игунские племена Востока и Запада. Западная гунская орда, сохранившая сравнительную частоту своего состава, к этому времени уже успела откочевать с территории Киргизских степей Казахстана на территорию между Аральским и Каспийским морями, а отсюда на Верхний Урал и внизу Волги. К ним, надо думать, и относится характеристика, которую дает ростовцев сарматскому искусству этих местностей — грубость, примитивность, подчеркнутый военный характер нравов и образа жизни. Но он уже подчеркивает также оригинальность и свежую силу этой культуры, которая не могла произойти из утонченной и лишь постепенно грубевшей культуры препантийских скифов. Художественные шедевры этой культуры читатель мог видеть в жанровых сценах золотых сибирских пластинок. Смотрите сцену охоты тюрка Европида и сцену отдыха воина монгольского типа, таблица номер 39. Но этот путь гунов был не единственный. По только что отмеченным шелковым дорогам, выход на запад был возможен и южнее. И именно тут мы сталкиваемся с смешением культурных влияний и этнических типов, которое окончательно обращает имя гунов в собирательное понятие, объединяемое лишь признаком кочевого образа жизни. Страница 349. «Таково было гунское племя Иета» хайталь, персов и армян, освободившиеся от подчинения жуан-жуанями и вторгшиеся на территорию кушанского царства Юэчей, занявшие Сагдиану около 385 года, а оттуда перебравшиеся в западную Персию. Разбитые здесь сасанитским царем Баграм Гором, они бросились в 450 году на Пенджаб и на Северную Индию. Греки называли этих кочевников белыми гунами, евтолитами, то есть белокожими, и даже, по-видимому, считали их сравнительно культурными. Это подтверждает и Прокопии, предпочитающие их гунам силы. Но в индийском походе они проявили чрезвычайную свирепость. Во всяком случае, проходя через культурные местности Туркестана, Сагдианы, Бактрии и Персии, они попали в центр тех художественных влияний, которые по Ростовцеву и обнаружились в сарматских находках». Из Парфи сообщение с Кубанью через Кавказ в связи с набегами кочевников засвидетельствовано источниками для несколько более позднего времени. Оно могло иметь место уже и в это время. Этим объяснялось бы более раннее проникновение нового переднеазиатского стиля на Кубань, помимо вторжения гунов через Урал и Волгу. Но для этого необходимо признать, что тут произошел тот этнический разрыв, которого не знает Ростовцев и хочет затушевать Рыков. Чисто сарматский период истории степи должен был кончиться раньше, чем предполагалось. Начался период гунский. Гуны и готы в Южной России. Помимо сарматов, гуны встретили, однако, на своем пути и другие народности, в том числе и германцев. Мы уже знакомы по археологическим источникам с постепенным проникновением германцев вверх по бассейну Вислы. С верхних притоков Вислы готы пробираются по Днестру и Бугу, следуя северному склону Карпат в юго-западную Россию. Уже в начале первого века до Рождества Христова появляется здесь их первый авангард – бастарны. Около 190 года до Рождества Христова скифы в сообществе с галатами, кельтами, нападают на ослабевшую ульбию. Это только первое предостережение, как и нашествие кимфоров и тевтонов на Италию в том же столетии». По характеристики характеристике плутарха, бастарны – это люди, которые сражаются за плату, не умеют обрабатывать землю, кормить скот или плавать на кораблях. Единственная их профессия – сражаться и завоевывать. Позднее эта характеристика наемных бродяг несколько изменяется. Германцы идут на завоевание и переселение целым народом с женами и детьми. Кроме денег, они ищут новых земель для обработки. Страница 350 -я. По-видимому, среднюю категорию между наемниками и переселенцами представляют готы. В первой половине третьего века по Рождеству Христову и они, по следам галотов, ищут добычи, нападая на Ольбию, 230-й год, Низовья-Дуная и на Балканский полуостров. Середины этого века мы видим их поселившимися прочнее у Азовского моря. Оттуда... Во главе коалиции с бастарнами, герулами и при содействии сарматов они совершают набеги на берега Черного моря, проникая через Боспор и архипелаг в Малую Азию. Император Клавдий Готский, победой при Нише, 269 год, кладет предел этому первому нашествию варваров. Нашествие варваров отсрочено на столетие. Но наследник Клавдия Авраилей принужден очистить Задунайскую Дакию. Римская империя с этого времени переходит к обороне. Пройдя через славянские земли и укрепившись у Меотиды, готы подчинили себе местных сарматов и жителей Боспора. Со своей стороны готы тоже поддались культурному влиянию Боспорского царства. По сообщению Засимы, пока в Боспорском царстве были цари, получившие власть по праву наследования от отца к сыну, то благодаря дружбе с римлянами, правильно организованным торговым сношением и ежегодно посылаемым им императором дарам, готы постоянно удерживали скифов, желавших переправиться в Азию. Но затем, по сообщению того же Засимы, боспорцы скорее из страха, нежели по расположению, дали самим готам суда и показали им путь для переправы в Малую Азию. С конца III века среди готов начало распространяться христианство. Около 340 -го года Ульфила перевел для них Евангелие. Готы и славяне. К сожалению, мы здесь вступаем в самый темный период готской истории – Ее историк Иордан, занимавший видное положение у Готов в V столетии, уже только по преданиям и песням знает начало этой истории. К еще большему несчастью для нас пропала подробная история Готов, написанная Кассиодором, сановником при дворе Теодориха. Иордан держал ее в руках только три дня и скомпилировал ее весьма неудачно. Мы и по существу не можем верить в существование сколько-нибудь прочной великой державы полусказочного короля Германа Риха, будто бы объединившего под свою власть обширную территорию от Тиса до Дона и от Балтийского моря до Дуная. Вероятно, то, что во всех этих местах готы побывали в разное время своих странствий. Вероятно, они собирали и дань с народов, через которые проходили во время этого полюдия. Это был тогда способ образовать фиктивно обширное государство. Тем важнее отметить, что славянские племена, которые попадались им на этом пути, были расселены уже на более широкой территории в направлении к востоку. Смотрите ниже мое указание на Эр. И к югу, чем знал их лет двести перед тем Тацит. Страница 351. «Шли ли готы через Дакию, или они, как предположил Нидерле, отклонились на юго-восток по западному Бугу, чтобы пройти верхними притоками Припяти на Днепр. Во всяком случае, они должны были пройти через земли, ставшие славянскими». Это и подтверждает Иордан, относя столкновение Готов с славянами к легендарным временам Германариха. После Герулов Гермонарих направил оружие против венитов, которые, хотя и не внушали уважение своим вооружением, но были богаты численностью. Сперва они пытались сопротивляться, но потом все служили власти Германариха. Кто эти все, увидим позднее». Переселение готов ко времени, когда начинается их движение в римские провинции последняя четверть четвертого столетия, обходит славянское население с двух сторон. Запада в готы занимают покинутую римлянами провинцию Дакию, севера ост готы граничит с славянами Антами на Днепре. Более ранняя готская волна около Азовского моря стоит особо. Совершенно напрасно Прокопий, далекий от описываемых мест, помещает еще безмерные народы антов на север от Азовского моря на Дону. До Дона славянские пселения в это время не доходили. Здесь тогда хозяйничали кочевники, и для оседлых поселений не было места. Наружность и нравы гунов. Таково было положение на юге России, когда в 375 году гунский хан Баламбер, двигаясь на запад, перешел Дон. Появление новой кочевой орды произвело именно то впечатление, о котором мы говорили по поводу раскопок Рыкова, впечатление разрыва с тем, к чему население привыкло раньше. Сарматские племена, вероятно, сильно перемешанные со старым иранским населением степей, такого впечатления дикости уже не производили. Их первоначальный азиатский тип должен был значительно смягчиться. Но появление гунов вновь вызывало те же чувства отталкивания и ужаса, которые в свое время, судя по описанию Геродота, вызывало наружу. Скифов. И не мудрено. Гунны вышли из тех же мест, откуда мы вывели скифов. Иловайский, когда-то сражавшийся целых 30 лет со сторонниками норманизма и туранизма и видевший в гунах славян, настойчиво обращал внимание на то, что источники, описывающие безобразие гунов, не говорят ни о раскосости глаз, ни о выдающихся скулах, то есть о признаках, свойственных монголам, а потому ничто не мешает признать гунов славянами, пусть хоть с нашими мордовскими физиономиями. Мы уже знаем, однако, по данным современной антропологической науки, что положение было намного сложнее. Тюркские кочевники, несомненно, представляли уже тогда смешанную расу. Мы видели в этом смешении черты европидов и черты восточного евразийского типа, может быть с примесью монгольских и кавказских элементов. Страница 352. При первом своем появлении в Европе гунны, как и скифы, несомненно, произвели впечатление чего-то нового и невиданного. Вызванный их дикостью и жестокостью страх, вероятно, сгустил и усилил это впечатление, и в описании римских поэтов и прозаиков мы встречаем большую дозу риторики и преувеличений. Но основные черты азиатского кочевого быта выступают тут совершенно определенно. А Вот выдержки из Амиана Марцелина, Иордана, Клавдиана, Аполлинария, Седония, составленные мною без соблюдения порядка источников. У них крепкие плотные части тела, сутулые, с толстым затылком. Они похожи на двуногих животных или на грубо изваянные фигуры, которые ставят на выступах мостов. Лицо похоже на бесформенный кусок мяса с двумя дырами вместо глаз. Круглая масса головы стягивается в узкий затылок. Переносица вдавливается пеленками с детства». Они малы ростом и стареют безбородые, широкоплечья. Никогда двойная природа не соединяла теснее всадника Центавра с росшимся с ним конем. Сидя по-женски на спине лошади, они отправляют свои дела, едят и пьют, погружаются в глубокий сон, присоединившись к шее, съезжаются верхом, чтобы сообща обсудить важные дела, ибо ими не управляет суровость царей. Они совершают свои набеги под импровизированным руководством знатных. Они не варят и не приправляют своих кушаний, питаясь корнями диких растений или сырым мясом, согреваемым под седлом. Никто из них не обрабатывает землю. Их телеги служат им жилищем. Там их жены шьют их жалкое платье. Там родят детей и держат их до возмужалости. Из всех воинов они самые страшные издали и вблизи. Быстрота их необычайна. Не успеешь оглянуться, как они уже перескочили рвы, раз. Грабили лагерь неприятеля Издали они пускают стрелы с костяными наконечниками вместо железных Вблизи они размахивают беспорядочным мечом И когда противник следит за грозящим острием Набрасывают на него аркан, который парализует его движение Рассеянные силой, они моментально перестраиваются И в беспорядочной скачке сеют смерть Таков народ, переправившийся на своих телегах через замерзший истер, Избороздивший колесами его мокрый лед и вторгшийся внезапно Описанные здесь азиатские кочевники составляли полную противоположность германским племенам вроде готов, с которыми столкнулись. Те тоже искали добычи, но получив ее, выговорив себе субсидии, требовали еще земель для постоянного поселения. В качестве федератов они делили фермы с римскими хозяевами, перенимая их нравы. Эти, напротив, разграбив страну и уведя в рабство жителей, оставались вне оседлых поселений, выбирая себе степь, напоминавшую им их привычное место развития. Пустынная степь Венгрии, заливные луга долины Тисы вот их последнее убежище в Европе. Страница 353. Опустошив Мезию на правом берегу Дуная, Атила ставит условия мира в 448 году, чтобы весь Дунайский берег от Белграда до Систова оставался пустынным на 5 дней пути от реки. Это не только стратегическая мера. Так кочевники искусственно расширяют свое место развития. Но вернемся к началу. Движение Гунов. Из киргизских степей, где мы оставили гунов, они перекочевали в Аральско-Каспийскую низменность, а греческий географ II века Дионисий Перегет знает их уже на западном берегу Каспийского моря. Здесь они прежде всего наткнулись на кочевья Аланов, которые к этому времени уже успели распространиться на весь Северный Кавказ. Оттуда Аланы уже давно совершали набеги в Закавказье через Дарьял и Дербенские ворота. По-видимому, северные кочевья Аланов доходили уже тогда до Дона.